Такие ночи никто не попадался в капканы, потому что даже звери с теплой шкурой, норка, горностай, рысь, лежали, свернувшись по своим логовам. Голод был еще не настолько силен, чтобы выгнать казана и серую волчицу из-под бурелома, но на следующий день, хотя мороз не упал, казан отправился на поиски пищи, оставив серую волчицу в логове, ведь казан был на три четверти собакой. и потому переносил голод хуже, чем его подруга, волчица, самой природой, приспособленная к длительным лишениям. При обычной температуре она могла бы недели две обходиться без пищи, а при 60 градусах ниже нуля продержалась бы неделю, а то и дней 10 Прошло всего 30 часов. С тех пор, как они в последний раз подкрепились мороженым зайцем, Ей было не так уж плохо лежать в укромном местечке, а Казан сильно проголодался. Он отправился на охоту, в ту сторону, где они видели горевшую хижину. Он обнюхивал по дороге каждый бурелом, обследовал все чаще, но выпал свежий снег. На всем пути Казан только раз встретил след горностая, потом под поваленным деревом почуял свежий запах зайца, но до него было так же трудно добраться, как до куропаток, з а м е р ш и х на ветвях деревьев. Целый час казан копал снег и грыз древесину, но потом все же отказался от попытки добраться до зайца. После трехчасовой безуспешной охоты казан вернулся к серой волчице. Он очень устал. В то время как серая волчица наученная инстинктом своих диких предков, сберегла энергию, казан растратил запасы своих сил, и чувство голода только возросло. Ночью луна взошла светлая и яркая, как и накануне. Казан снова вышел на охоту. Он попытался убедить серую волчицу пойти с ним вместе. Он скулил, дважды возвращался за ней, но серая волчица прижала уши и отказалась двигаться с места. Температура упала теперь до ш е с т и т и пяти или с е м градусов, к тому же с севера подул ветер. В такую ночь человек и часа не смог бы просуществовать вне дома. К полуночи казан вернулся в логовище. Ветер усилился, он то печально завывал над болотами, то проносился яростными вихрями, то вдруг на мгновение замирал. Великая тундра, раскинувшаяся между полосой леса и ледяной Арктикой, посылала первые предупреждения. С наступлением утра налетевший с севера буран разразился с бешеной силой. Серые волчицы и казан лежали, тесно прижавшись друг к другу, и дрожали, прислушиваясь к дикому реву над буреломом. Один раз казан высунул было голову и плечи из-под своего укрытия, но буран тут же загнал его назад. Все живое попряталось, каждый в соответствии со своим инстинктом и привычками. Пушистые норки и горностаи оказались в наилучшем положении, в дни охоты они не забывали делать запасы. Волки и лисы отыскали буреломы е пещеры. Крылатые существа спрятались в сугробах или в густом ельнике. Все, кроме сов, которым не страшен никакой мороз, потому что они на девять десятых состоят из перьев. Больше всего бедствий принес буран копытным. Ни олень, ни лось не могут заползать под бурелом или протиснуться в расщелину между скал. Им остается только лечь под сугроб, и ждать, когда снег укроет их своим спасительным одеялом, но в таком положении они не могут находиться долго, им надо добывать себе пищу. Лось должен есть 18 часов в сутки, чтобы продержаться в зимние холода. Его вместительный желудок требует большого количества пищи, ему приходится без устали щипать верхушки кустов, чтобы собрать два или три б у ш а л я корма. которые составляют его суточный рацион. Приблизительно столько же нужно и оленю. Буран продолжался весь тот день. И весь следующий. Еще один день. Всего три дня и три ночи. На третьи сутки повалил густой снег, который покрыл землю на два фута и намел сугробы футов 8-10 глубиной.